Глава 3. Кристиана. Я слегка волнуюсь, когда подхожу к крылу для персонала. Точнее, не слегка. Я переживаю до чёртиков. Моё сердце колотится так сильно, что наверняка оставило синяк на рёбрах, а пульс стучит бас-барабаном в висках. Делаю глубокий вдох и нажимаю на кнопку с изображением колокольчика под дрожащим пальцем. Так, Кристи, соберись. Паника ни к чему хорошему не приведёт. Ничего не происходит, кроме едва слышного жужжания, доносившегося откуда-то сверху. Я задираю голову, наблюдая, как круглая камера совершает поворот и останавливается. Её объектив фокусируется на мне, и через мгновение я слышу, как щёлкает механизм замка. Дверь открывается, и на пороге меня встречает здоровенный охранник в тёмном костюме. Мистер Аматорио сейчас отсутствует, сухо выдаёт он. Так, первый пункт моего плана — отдать по быстрому документы боссу Даниэля. С треском проваливается. И когда он вернется, спрашиваю я про чисть в горло. Охранник смотрит на меня взглядом, в котором явно читается: а я твою мать откуда это знаю? Мистер Аматорио не отчитывается перед работниками. Устало отвечает он. Он велел, чтобы вы отдали документы Десмонду. Что? Десмонду? Переспрашиваю я. Старший сын мистера Аматорио, он скоро приедет. Дождите его в холле. От досады я сжимаю челюсть. Сомневаюсь, что Дэсмонт, которого мне нужно сфоткать, и Дэсмонт сын мистера Аматорио два разных человека. Похоже, моему плану суждено развалиться, как карточному домику. Я не собираюсь провоцировать на скандал сына мистера Аматорио. Из-за этого у Даниэля могут возникнуть проблемы на работе. Деремо. Думай, Кристи. Мой мозг лихорадочно соображает, что мне делать. Я решаю поступить так, как просил Даниэль. Я просто передам документы Дэсмонду, и если мне повезёт, и он закатит скандал по собственной инициативе, как предупреждал репортёр, то я незаметна его с фоткой. Охранник пропускает меня внутрь, и я оказываюсь в небольшой прихожей, откуда тянется длинный коридор. Хоть это крыло и является служебным, но на полу лежит дорогой паркет. А периметр потолка украшен широким бордюром с изящной лепниной. Следуйте за мной, говорит охранник. Он ведёт меня по коридору, сворачивает в один из проходов, и мы входим в комнату, загромождённую коробками и ящиками из весьма недешёвых супермаркетов. Где-то поблизости слышны женские голоса, а в воздухе перемешались запахи парфюма, сладкой выпечки и специй. Кроме широкой спины охранника, я ничего не вижу перед собой. Он снова куда-то поворачивает, и я оказываюсь на просторной кухне, больше напоминающей производственный цех. Мы идём вдоль длинной столешницы с отполированной до зеркального блеска поверхностью, и я замечаю несколько девушек в платьях, едва прикрывающих бёдра. На их лицах безупречный макияж, а волосы уложены в вечерние причёски. Давайте ещё раз повторим план действий. Командным голосом произносит одна из них. Когда поступает сигнал, что приехал Дезмонд, в доме должна стоять мёртвая тишина и абсолютная темнота. Никакой музыки. Все должны перевести телефон в беззвучный режим. Клянусь, если кто-то издаст шорох в неподходящий момент, я утоплю его в бассейне. Не переживай, Грейс, уверяет её другая девушка. Мы с стоит проследим за этим. Блондинка, отдающая указания, бросает взгляд на охранника, а затем на меня. Но она тут же теряет к нам интерес. На ней черный шелковый комбинезон на тонких бретелях, а ее блестящие светлые волосы собраны в высокий хвост. Она определенно выглядит как ангел Виктория Секрет. После того как Десмонд заходит в дом, через тридцать секунд резко загорается свет. Продолжает инструктировать она. И каждый гость должен выкрикнуть с возвращением. Девушки послушно кивают, и блондинка обращается к мужчине в белоснежном паврском кителе. После этого вы вносите торт. Вы поняли меня, Фридерика? Мужчина раскрывает рот, чтобы ответить, но его прерывает другая блондинка в коротком золотистом платье с глубоким декольте. Мне бы хотелось самой вынести торт для Десмонда, низким сексуальным голосом произносит она. Это какой-то неофициальный фан-клуб Десмонда. Впрочем, я не успеваю дослушать их разговор до конца, потому что охранник уже выходит из кухни, а я отправляюсь следом за ним. Мы проходим бесконечное количество коридоров и поворотов, и бегло осмотрев интерьер, я могу с уверенностью заявить, что ещё никогда не оказывалась в таких шикарных апартаментах. Не нужно быть ценителем, чтобы понять, что в каждый дюйм этого дома и в каждую его вещь вложено уймо денег. Когда я оказываюсь в помещении, по всей видимости назвавшемся холлом, музыка замолкает. Здесь нет ничего такого, чего я ожидала увидеть на вечеринке. Никаких пьяных похотливых парней и никаких полуобнажённых девиц. Никаких озабоченных игр и никаких развратных танцев. Обстановка больше напоминает светский приём. Разодетые в коктейльные платья девушки и в строгие рубашки и брюки парни. Между ними ловко лавируют услужливые официанты, подносящие шампанское и авторское канапе. Охранник выбирает мне укромное тихое место под центральной лестницей. Наверняка, чтобы я не омрачала своим простолюдинским видом всё это праздничное великолепие. Но я не жалуюсь. Я лучше буду в тени, чем ослепну от фальшивых улыбок. Дожидайтесь Десмонда здесь. Он скоро приедет, говорит охранник и уходит. В затянувшемся ожидании я осматриваю холл. В первую очередь мое внимание привлекает гигантская люстра под потолком. Мне приходится максимально высоко поднять голову, чтобы полюбоваться, как сияют сотни лампочек. В их искрящемся свете переливаются бусинки кристаллов из хрустала в бесконечном количестве. Хоть здесь достаточно много людей, но я чувствую на себе чей-то взгляд. Осмотревшись вокруг, я вижу парня, стоящего на балконе второго этажа, возвышающегося над холлом. Оперевшись мускулистыми руками на перила, он оценивающе рассматривает меня, прежде чем подмигнуть. Я смотрююсь по сторонам, чтобы убедиться, что это именно мне. Рядом со мной никого нет, и я снова поднимаю взгляд на балкон. Парень продолжает смотреть на меня. У него высокие скулы, угловатая челюсть. и густые каштановые волосы с несколькими выгоревшими на солнце прядями. И судя по тому, что он пялится на меня дразняще, с усмелкой или даже издёвкой, этот говнюк знает, что выглядит первокласно. Неожиданно музыка замолкает, когда в холл величественно заходит блондинка, раздававшая указания на кухне. Кажется, остальные девушки называли её Грейс. "Спасибо, что пришли", произносит она с кинематографической улыбкой. И взгляды всех гостей прикованы к ней. Сегодня мы собрались не только для того, чтобы отметить начало последнего учебного года, но и для того, чтобы отпраздновать возвращение от Дэсменда. Грейс замолкает, и холл наполняется волнительным полушёпотом, плавно перерастающим в девичий визги и басистые возгласы парней. Вместе с близкими я подготовила сюрприз для Дэсменда, продолжает Грейс. Через минуту в доме выключат свет. В это время я попрошу всех перевести телефоны в беззвучный режим и не разговаривать. Две девушки, которые были вместе с ней на кухне, начинают проходить сквозь толпу, настойчиво повторяя просьбу отключить звук на средствах связи. Я тоже перевожу телефон в вибро режим. Когда Десмонд окажется здесь, свет резко зажжется. Затем по моей команде все кричат с возвращением Десмонд. Пока гости репетируют приветствия вместе с Греис, я снова смотрю на балкон. Но того парня там уже нет. Через мгновение все вокруг погружается в непроглядную тьму, и в холле раздаются одобрительные возгласы. Мои глаза еще не успевают привыкнуть к темноте, зато я ясно ощущаю за тулком чье-то теплое дыхание. Привет, Кристи, произносит мужской голос, и от него на шее каждый волосок встает дыбом. Я резко оборачиваюсь только для того, чтобы мой взгляд встретился с темнотой холла. Кто это? напряжённо спрашиваю я. Откуда, кто бы он ни был, знает моё имя? Сбоку от меня разносится тихий смешок, и я вновь оборачиваюсь. Страх и волнение делают чувства обострёнными, и моё зрение достаточно быстро привыкает к темноте. Через просторное французское окно я вижу, как снаружи подводными неоновыми огнями подсвечивается бассейн. Вдоль него идёт высокий парень, и на его лице переливается голубоватое свечение от воды. На нём чёрный бомбер, белая футболка и синие джинсы. Ветер небрежно развивает его тёмные волосы, и мои пальцы непроизвольно дёргаются, представляя, как проходят вдоль них. Мне хочется отвести взгляд, но я не могу этого сделать. Весь его облик так и манит к себе. Парень подходит ближе, и я узнаю в нём Дэсманда. В холле шопот перерастает в гул, когда раздаётся звук раскрывшейся двери. Кто-то из толпы недовольно шикает, призывая к тишине, и я слышу шаги. Пап, протягивает Дэсмонт низким голосом. Кэш, Грейс, кто-нибудь дома? Кто-то в толпе нетерпеливо вздыхает, и в затянувшемся молчании это звучит достаточно громко. Кто здесь? Я вздрагиваю от того, как поменялась интонация Дэсмонда. Он говорит ровно, глубоко. Но достаточно, чтобы почувствовать непрекрытую угрозу. Кто бы ты ни был, тебе лучше включить грёбаный свет и свалить отсюда, предупреждает Десмонд. Я слышу шорох и глухой стук удара. Затем ещё один такой же удар, и неожиданно свет загорается. Я прищуриваюсь, но сквозь ресницы вижу, как Десмонд держит за воротник перепуганного паренька в форме официанта. Его рука, сжатая в кулаке, замахивается. но после останавливается на пути словно в замедленной съёмке с возвращением Дэсмонт толпа радостно кричит а я мгновенно вытаскиваю телефон и делаю несколько снимков